Глава третья. К обеду приехал Лист. Он только показался в гостиной, поцеловал дочь, наговорил приятных слов всем. Зятю сказал, что у него необыкновенно свежий цветущий вид. «Тебе нельзя дать пятидесяти лет». И спросил, очень ли подвинулся Парсифаль. Выразил надежду, что Герман Леви скоро даст концерт в Веймаре. Надо же и нам, веймарцам, показать, что такое настоящий оркестр. Рубинштейну сказал, что в последний раз он играл не хуже великого Антона. Это было незабываемо, просто незабываемо. Гости понаслышке знали цену комплиментам Листа. Однако и Леви, и Рубинштейн вспыхнули от удовольствия. Очаровав всех, Лист ушел в сопровождении дочери в приготовленную для него комнату. Его черногорский слуга Спиридон понес за ним маленький потертый чемодан. «В чемодане сутана». Святой Отец всегда возит ее с собой для торжественных случаев, подмигивая, шепнул Герману Леви Майстер. «Кажется, он светский священник», — сказал Леви, слабо улыбаясь. Лист был обатом уже давно. Он каждый день рано утром уходил в церковь, иногда вставал для этого в три часа ночи. Его глубокое благочестие было общеизвестно. Тем не менее, слова «Святой Отец» действительно чрезвычайно не подходили к старому красавцу, несмотря на преклонный возраст, он еще был очень красив. До конца его жизни все всегда почему-то забывали, что бывший король виртуозов — духовное лицо. Он и сам как будто часто об этом забывал. Его густые седые волосы скрывали танзуру. Он целовал ручки дамам, говорили, что лист за версту замечает красивых женщин. Шепотом говорили также, что у него теперь в Веймере роман с одной русской титулованной дамой. Другой роман с княгиней Витгенштейн был известен всему миру. Княгиня терзалась ревностью в Риме. И, наконец, в Будапеште в листо пыталась стрелять из револьвера третья титулованная дама, впрочем, именовавшая себя графиней самовольно для поэзии. Надо бы ему купить новый чемодан, он теперь беден. Все раздал, как глупо, сказал майстер, качая головой. Герман Леви улыбнулся еще сдержаннее. Лист, считавшийся с 12-летнего возраста величайшим пианистом мира, бросил карьеру виртуоза 36 лет от роду по неизвестной причине, объяснял, что не хочет себя пережить. Теперь он только давал уроки, причем не брал платы даже с богатых учеников. Абат действительно раздал все, что у него оставалось, но Герман Леви знал, что немалая часть денег, розданных Листом, пошла именно Майстеру, которому Лист покровительствовал задолго до того, как Вагнер стал его зятем. Было бы деликатнее, если бы поздно разбогатевший Майстер не говорил о бедности своего тестя. Герман Леви знал также, что Майстер много обязан Листу и как композитор. Абат писал музыку, которую сам Вагнер, не любивший хвалить собратьев, по крайней мере до их кончины, иногда называл божественной, иногда, впрочем, ругал ужасными словами. Свои музыкальные идеи Лист раздавал так же щедро, как деньги. Кое-что подарил и зятю. Майстер так и называл, смеясь Листа, «казначейством для воров». Вслед за Листом, вызывая улыбки хозяев, Приехала его титулованная русская дама, еще какие-то дамы, влюбленные либо в него, либо в Вагнера, либо в обоих. Приглашены были видные местные люди, которых за что-либо надо было отблагодарить Листом. Хозяевам было известно, что самого Листа нельзя удивить гехаймратами, тайными советниками. Он с ранних лет знал всех императоров и королей мира. Нельзя было удивить Листа и музыкантами. В детстве его поцеловал Бетховен. Одним из почетнейших гостей был пожилой Камер коммерческий советник, человек очень неглупый и очень любезный, но представлявший некоторую опасность для окружавших его людей, особенно для знаменитых. Он все запоминал, иногда неверно, многое записывал, что не надо было записывать, и делал это не для потомства, а для того, чтобы через два дня после кончины известного человека напечатать «Мои встречи с Икс». Никаких дурных намерений у него при этом не было. Напротив, он всей душой хотел почтить память скончавшегося. Вопреки обычаю, он даже не очень много писал в таких случаях о себе, во всяком случае меньше, чем о дорогом покойнике. Но описывал коммерциен рад свои встречи так, что знаменитые люди должны были бы в гробу рвать на себе волосы. При жизни они и не подозревали об опасности, и, встречаясь на вечерах с коммерцией-нратом, беззаботно сходили со своих мраморных пьедесталов. Трехчасовое стояние на мраморном пьедестале требует утомительной, хотя и не очень трудной техники. Подозревавшие же об опасности люди утешались тем, что ничего сделать нельзя, все равно коммерция нрат напишет. Лист вышел в гостиную, когда все приглашенные собрались. Абат остановился на пороге и из-под своих густых бровей взглядом еще сводившим с ума женщин обвел гостей. Левую руку он держал на сердце, и этот жест, который показался бы смешным, оперным у всякого другого человека, у него выходил необыкновенно хорошо. «Все-таки есть в нем что-то бабье», — занес в память коммерции рад. Его посадили рядом со старой седой дамой, вернее, старую даму посадили с ним. Он догадывался, что его соседка имеет права на такой почет, но не расслышал имени дамы. Ему было известно, что в Германии любого советника медицины надо именовать по званию. Однако, хотя он называл свою соседку просто «милостивая государыня», она, видимо, не обижалась. «Должно быть, когда-то была красавицей», — подумал Аббат. На ее лице сияла приятная, очень благожелательная улыбка, какая бывает у старых добрых людей, хорошо в обилии и почете, проживших долгую и интересную жизнь. Она оказалась давней его поклонницей, помнила еще первые его концерты. И как Лист не привык к самым головокружительным похвалам, ему было приятно слушать эту даму. Его даже не резнули ее слова, что он был красив, как Аполлон. Обед был очень хороший. Один из французских виноделов, страстный поклонник музыки Вагнера, присылал ему ящики шампанского бесплатно. Очень удалась и застольная беседа. Вагнер говорил много и, как почти всегда, превосходно. Он рассказывал о своих поездках в Италию и очень ругал Рим, где все две с половиной тысячи лет истории каждое здание говорит о порабощении человека. Майстер был в свободолюбивом настроении. Лист говорил о России. Когда речь шла не о музыке, они случалось, так разговаривали часами. Вагнер совершенно не слушал того, что говорил Лист. Лист совершенно не слушал того, что говорит Вагнер. Они слишком давно и хорошо знали друг друга. Слушатели вначале недоумевали, но находили спор чрезвычайно интересным. Лист тоже говорил прекрасно, все время перескакивая с немецкого языка на французский. В этот день он чувствовал себя нехорошо, но улыбка не сходила с его лица. Он говорил о русской музыке, называл имена, неизвестные никому из собравшихся. мусорского, Бородина, Римского, Корсакова утверждал, что эти люди сказали в музыке новое слово. Майстер слушал тревожно и неодобрительно. Новое слово сказал он, больше никаких новых слов не требовалось, и уж меньше всего должны были находить новые слова какие-то варвары, с неудобно произносимыми именами. От русской музыки лист почему-то перешел к Киеву. Он произносил Киев. По его мнению, это был один из прекраснейших городов мира. Некоторые из гостей знали, что в Киеве лист познакомился и сошелся на всю жизнь с княгиней Витгенштейн. Я жил на холмах, в лучшей части города. Забыл, как называется. Помню, я утром вышел на балкон, передо мной лежал Залитый солнцем византийский город, раскинувшийся как красавица на подушках над прекрасной несравненной рекой. С одной стороны горели купола Святой Софии, с другой сверкала топазами лавра. Внизу была еще церковь, не помню ее название, настоящее чудо архитектуры Возрождения. Это был православный праздник, гремели колокола трехсот церквей. Не знаю, из какого металла они сделаны, но я заслушался. Мне казалось, что я никогда ничего лучше не слышал. Чудесные сады спускались к Днепру. Говорят, что на его берегах «Русалки являются к молодым людям». «Что такое русалки?» — спросил сердито майстер. «Ундины», — ответил лист. «Они рассказывают юношам о славе их предков. Именно там, на тех берегах, казаки садились на лодки, чтобы идти на захват Константинополя. Русалки говорят о Мазепе, наполнившем весь мир славой своего имени, о Вернигоре, украинский Нострадамус». Опять пояснил он и выпил залпом бокал шампанского. Лист и теперь, несмотря на старость и духовное звание, случалось, выпивал бутылку-другую вина, и тогда становился особенно очарователен. Иосиф Рубинштейн слушал его изумленно, бывал в Киеве, не думал там о раскинувшейся на подушках византийской красавицы, и ему ничего русалки не рассказывали. Коммерциенрад занес память. Дорогой покойник мог часами нести всевозможный вздор, но так, что все жадно ловили каждое его слово. Старая дама, улыбаясь, сказала, что к великому горю всего мира господин Аббат в Киеве навсегда бросил свою карьеру виртуоза. Нет, мой последний концерт был в Елизаветграде, поправил лист. У Рубинштейна брови поднялись до вершины лба. Последний концерт этого человека в Елизаветграде, он мог бы снять лучший театр Парижа, и люди съехались бы со всех концов земли, чтобы в последний раз послушать Листа. Вот чего не сделал бы майстер. О том же подумал и Инрат, который от наблюдений и шампанского становился все веселее. Оба вышли из низов, но один природный гран сеньор а другой природный плебей», — думал он, отвечая приятной улыбкой на улыбку номер три казимы. Она его спрашивала о здоровье великого герцога саксен Вейморского Недавно праздновали двадцатипятилетие его вступления на престол. Герман Леви, воспользовавшись тем, что хозяйка на него не смотрела, вынул карандаш и на пакете папирос занес кое-как на память русские имена, названные листом. Он знал, что аббат от природы лишен способности ошибаться в оценке чужой музыки. Казима, грозно взглянув на Рубинштейна, спросила отца, национальна ли русская музыка, и сказала, что настоящее искусство всегда тесно связано с народным духом и с народной почвой. Она умела высказывать высочайше утвержденные Вагнером мысли необыкновенно внушительным и даже вызывающим тоном. Лист ответил, что русское искусство вполне национально. Он избегал споров с Казимой, которую шутливо и ласково называл «моя страшная дочь». Было не совсем ясно, что означает его эпитет. «Дочь никак не в отца», — подумал коммерциен Инрат. Он недолюбливал Казиму и, как католик, считал ее вероотступницей. Казима перешла в лютеранство. Отец — венгр, мать — француженка, а она сама — воплощение немецкого национального духа. Когда обед кончился, все перешли в большую роскошную гостиную. Там были картины, фрески, пальмы, диваны и кресла в чехлах, огромный рояль под покрывалом. Стояли раскрытые карточные столики. Лист не ложился спать без партии виста. Однако гости понимали, что карты будут позднее. Все надеялись, что аббат согласится играть. Лист нередко играл в обществе, если удавалось его раззадорить или если его просили красивые женщины. У Майстера лицо стало тревожным, даже робким. «Фатер», — сказал он, придавая своим словам, шутливость даже обращением. Разница в летах между ними была очень незначительна, и они называли друг друга по имени часто снежными эпитетами, вроде «дорогой», дрожайшей иногда даже «единственный», что было совершенно верно. Оба были, без сомнения, единственные. «Фатер, с тех пор, как мы расстались, я кое-что набросал». Да-да, из Парсифаля. Хочешь послушать? Рубинштейн нам сыграет. Иосиф Рубинштейн запротестовал. Майстер просто не подумал о том, что говорит. Взгляд Казимы стал очень строгим. Какой пианист посмеет прикоснуться к клавишам в присутствии Франца Листа? Седая дама одобрительно кивнула головой. Действительно, все старые музыканты и ценители сходились на том, что никто никогда не играл так, как лист. Сам Антон Рубинштейн признавал это. Он часто повторял, что, не заслуживая чести, был сравниваемым с листом, падал в обществе перед ним на колени и тоже по ритуалу, как все пианисты, говорил, что не посмеет сесть за рояль в его присутствии, после чего обычно садился и играл с абатом в четыре руки. По своему обыкновению лист... Отказывался, говорил, что слишком стар, что больше играть не умеет. Гости смеялись. Седая дама с той же милой улыбкой сказала, что, по слухам, господин Абат все же играет на рояле. Говорят, будто в его кабинете стоят два музыкальных инструмента, притом довольно известные, один принадлежал Моцарту, а другой Бетховину. Говорят даже, что рояль господина Абата последний, к которому прикасались руки великого автора девятой симфонии. Майстер слушал нетерпеливо. Правда, он боготворил Бетховена, но не любил, чтобы в его присутствии говорили о других, да еще в столь пышных выражениях. Лист, сдаваясь, сказал, что сначала хотел бы прочесть поэму и партитуру. Все засуетились. К столику с лампой у пальмы было придвинуто кресло. Рубинштейн сбегал наверх и принес рукописи. Абат стал просматривать либретто да мы следили за каждым его движением и в самом деле все его движения были красивы и величественны он уже знал содержание парсефалии и теперь лишь перелистывал страницы Лист не считал себя знатоком литературы и не только по смирению. Вся его жизнь прошла в обществе знаменитых музыкантов, писателей, художников, и он по долгим наблюдениям знал, что общее понятие искусства совершенно условно, что творцы в одной из его областей часто совершенно не чувствуют других. Виктор Гюго и Теофиль Готье решительно ничего не понимали в музыке, Они или их поклонники даже спорили о том, кому именно из них принадлежит распространившееся по миру изречение музыка – музыка, самый неприятный и самый дорогой вид шума. Сам он, посещая мастерские Делакруа или Энгра, старался высказываться поменьше и поосторожнее видел на лицах художников ту плохо скрытую насмешку, от которой сам он с трудом удерживался, когда в его присутствии о музыкальном творчестве говорили ученые и критики, очень хорошо знакомые с чужой музыкой, но ничего своего не создавшие. Однако Лист обладал от природы вкусом, достаточно часто слушал разговоры лучших писателей мира, да и сам кое-что писал, впрочем, не очень хорошо. Он понимал, что роковая хохочущая женщина не слишком ценное создание поэзии кажется кундри ему не удалась, нерешительно думал он попутно стараясь догадаться какая из знакомых дам могла быть связана с образом кундри дамы сидевшие в гостиной красотой не отличались он и сам немного приуныл главное однако не в словах а в идее решительно сказал себе лист Все, что в парсефале было взято из древней легенды, особенно же святой Грааль, нравилось ему чрезвычайно. Неужели этот страшный человек в самом деле приходит к Христу? Для него языческие взгляды Вагнера были горем и оскорблением. Впрочем, Лист знал цену убеждениям своего зятя. Вагнер то сочувствовал революционерам, то сочувствовал реакционерам, то был крайним немецким националистом, То проклинал Германию, то чрезвычайно хвалил французов, то писал на них пошлейшие пасквили вроде капитуляции, то пьянел от восторга по случаю немецких побед, то объявлял себя всечеловеком и называл франко-прусскую войну бессмысленным, никому не нужным делом. Лист знал и то, что Вагнер всегда или почти всегда искренен, что он в мире ничего кроме себя не видит и видеть не хочет. Вагнер был чистым воплощением эгоизма, но если б не это его свойство, если б не его чудовищная сверхчеловеческая настойчивость, то при всей своей гениальности, при всем своем уме, он, вероятно, не мог бы добиться того, чего добился, и не завоевал бы мира. — Верно, таким и надо быть гению, — с легким вздохом сказал себе Аббат. — Он знал что ему самому от природы дано было много, очень много, быть может, не меньше, чем Вагнеру. Лист положил либретто на столик и начал читать партитуру. То, чего еще в ней не знал. У него захватило дыхание. Ему стало ясно, что в музыке открыто новое, ни на что не похожее, ни с чем не сравнимая страница. Что за человек? Ах, какой человек! было странно и страшно что такая гениальность такая мощь даны человеку их нестоящему и незаслуживающему вагнер был живым доказательством того какую грозную опасность могут представлять собой для мира великие художники ничему кроме себя не служащие неисповедимы пути божьей привычной мыслью привычным сочетанием слов Отвечал себе лист. Гости переговаривались в полголоса, чтобы не мешать абату, и даже сам майстер несколько понизил голос. Он изредка бросал в угол тревожные взгляды. Во всем мире его теперь интересовало только мнение о Парсифале, сидевшего в углу седого старика. «Кажется, понимает. Кажется, понял, взволнованно думал он». Заговорили о политических событиях. Один из гостей в полувопросительной форме вспомнил, что майстер в свое время имел беседу с князем Бисмарком. «Они не нашли общего языка», — сказала Казима, нахмурив брови. «Действительно, общего языка они не нашли. Бисмарк в музыке любил только барабанный бой». Ему плохо верилось, будто сидевший перед ним человек на две головы ниже его ростом, бывший саксонский революционер, потом лизоблюд при дворе полоумного короля, представляет собой национальную славу Германии. Позднее Вагнер писал князю и по своему обычаю просил денег. Мастер всю жизнь просил денег у всех, у кого можно было просить хоть с маленькой надеждой на успех. Четырнадцати лет от роду он просил милостыню на большой дороге и никак не потому, что голодал, ему просто хотелось что-то купить. Но несмотря на то, что подписал он письмо к канцлеру, глубоко преданный поклонник, несмотря на то, что выражал безграничное уважение и как-то сложно называл князя великим воссоздателем немецких надежд, Бисмарк не дал ни гроша и даже не ответил на письмо. Канцлер берег казенные деньги. Вдобавок мастер ему не понравился. Он говорил, что в жизни не встречал более самоуверенного человека. Князь Бисмарк, как тот генерал Фридриха Великого, который все музыкальные произведения исполнял на мелодию Десауского марша, саркастически ответил мастер и высказался о политике великого Создателя так резко, что чиновные гости даже несколько смутились. Коммерциенрад был очень доволен. Старая дама заговорила о музыке. «Кажется, господин Абат все прочел», — сказал кто-то. Действительно, лист положил рукопись. Он встал, подошел к мастеру и обнял его. Его картинный жест, его взволнованное лицо были яснее слов. Но маэстер желал, чтобы были сказаны слова, и, как всегда, этого добился. Он старался изображать равнодушие, однако руки у него дрожали. «Ну вот, очень хорошо», — говорил он, — «значит, я еще не совсем выжил из ума. Очень, очень рад. Но я жду от тебя не похвал, я их не люблю. Зачем мне похвалы? Нет, я хочу, чтобы ты это сыграл, а?» Первый акт и начало второго. Да-да-да, я знаю, ты очень стар, ты совершенно разучился играть, да и никогда не умел. Слышали, слышали, я знаю все, я все знаю. Но мы с Рубинштейном покажем тебе ноты, правда, Рубинштейн? Вот это от сих пор до сих пор это октава, это до. Твои французы называют эту ноту «ут». Тыкая в клавиши, говорил он так забавно, что смеялись самые застенчивые из гостей. Коммертейн Рад все запоминал. Лист, вздыхая, сел на стул перед роялем, не очень ему удобный при его большом росте, и расположил на клавишах свои огромные страшные руки с пальцами в полтора раза длиннее обыкновенных. Рубинштейн впился в них глазами. Он сел рядом с листом, чтобы поворачивать страницы нот. Но аббат застенчиво сказал, что ноты не нужны. Он попробует сыграть на память. Рубинштейн ахнул. Герман Леви вздохнул. Майстер пожал плечами. Во всем мире только лист делал такие вещи. Он один раз прочитывал сложные оркестровые партитуры, и затем безошибочно дирижировал оркестром без нот. Абат стал играть. Комерций рад с любопытством поглядывал по сторонам. Через минуту майстер прослезился. Это было то. То самое. Казима внимательно за всеми следила. Ее отца хвалили гораздо больше, чем мужа. Это было досадно. Старая дама, тоже чуть прослезившись, сказала, какое для нее счастье опять услышать листа. Она говорила негромко, но все замолкали, когда она начинала говорить. И потому, как она сказала свои простые слова, без господина Абата, даже без господина, Аббат понял, что она говорит правду. Ему показалось даже, что она хотела сказать в последний раз услышать листа. Он поцеловал ей руку, и у присутствующих было впечатление. Жаль, что нет художника. Рад понимал, что для виртуозов не существует абсолютных выражений восторга, а есть лишь выражения относительные. В этом случае величиной для сравнения мог служить только Антон Рубинштейн. Было интересно знать, как аббат относится к наследнику своего престола. Это могло пригодиться. Я в прошлом году слышал, как Рубинштейн играет лунную сонату. Разумеется, он играет ее изумительно, я сказал бы даже божественно. Но в 1846 году я слышал, как ее играли вы, господин Абат, И для меня игра Рубинштейна не существует, сказал коммерциенрат и почувствовал, что сказал то, что было нужно хотя Лист давно отрешился от земных забот и интересов. Герман Леви и Иосиф Рубинштейн оба взволнованно повторяли, что ничего равного этой игре не слышали. От того ли, что игру Листа хвалили больше, чем музыку Парсифаля, хозяин дома опять стал мрачен. Его не интересовало, как кто играл лунную сонату. Казима тревожно на него поглядывала. Она боготворила мужа и боялась его резкости. Он мог ни с того ни с сего обругать Листа, мог сказать что-либо грубое о короле Людовике или об императоре. От него всегда можно было ожидать всего. Но майстер просто молчал. Он думал о жудит, о том, что надо было бы бросить все. Это значило Казиму и уехать в Париж. Ему было ясно, что за любовь жудит. Он отдал бы и свое положение, и славу, и деньги, и виллу Ванфрид со всеми ее надписями, картинами, статуями и фресками. Потом даже очень скоро горько пожалел бы, но отдал бы. Не отдал бы только Парсифаля, которого не оценили, несмотря на эту игру. Когда стало совершенно ясно, что лист больше играть не будет, разговор вернулся к политике, князю Бисмарку, к закончившемуся 13 июля Берлинскому конгрессу. Коммерциенрад высказал мнение, что это большой памятный день, надолго заложивший основы европейского концерта. Музыканты немного испугались, услышав это слово. Казима не согласилась с мнением гостя. Она была недовольна тем, что главными героями конгресса были евреи Дизраэли и не интересовавшийся делом Бисмарк. Но об этом говорить было неудобно. Еще гораздо больше ей не нравилось, что у ее мужа глаза блестели знакомым ей блеском. Он все молчал. Это тоже было неудобно. В Анфреде на приемах должен был говорить он, а гости могли только подавать реплику. — Я уверена, что и по-твоему, это вовсе не такой уж замечательный день, 13 июля, — спросила она. Майстер взглянул на нее изумленно. Тринадцатого июля был оформлен развод Джудит с Мендесом. Нет, нет. Тринадцатое июля очень важный день, сказал майстер.